он вернулся на квартиру сестры и в полном изнеможении рухнул на диван одному было не вмту и он решил позвонить на мобильный ивану может они пораньше приедут он позвонил с домашнего телефона и голос ивана звучал испуганно кто это что случилось вань это я ты что у нас да Я ушел от маки. «Завтра перееду к себе. Дай мне Дуську». «Федечка, это правда?» В голосе сестры слышала сликование «правда». «Я все расскажу при встрече». «Федь, ну, а почему у тебя такой голос? Тебе там плохо, да?» ну, «Есть немножко». «Физически или морально?» «Скорее морально». — Федичка, мы сейчас выезжаем. Только, пожалуйста, дождись нас и не делай глупостей. — Я дождусь. А если под глупостями ты подразумеваешь самоубийство, то это в мои планы не входит. Ничего рокового не произошло. Я просто исправил ошибку. Федор ушел от маки. Ангелина была в смятении. Неужели это из-за меня? — Да нет, нет, глупости. — С какой стати бросать из-за меня такую хорошенькую, такую молоденькую, полную сил? Ну, ничего. Они еще помирятся. Мака от своего не отступится. Сумеет подольститься к нему. Или он быстро найдет себе другую. Его чувства поверхностны. Вкусы изменчивы. Он легкомысленный и непостоянный. Совсем Не то, что мне нужно. Разве мне вообще что-то нужно? Что-то или кто-то? Разве что немного человеческого тепла. Мужского тепла? Не обязательно. Вот Дуся и ее семейство, они такие милые, теплые люди. Она ни словом не обмолвилась о том, что знакома с Федором. О нем... Вообще, речь зашла только после его звонка. Дуся с восторгом возвестила, что брат бросил свою гевку. Она явно терпеть не могла Маку. А почему, интересно? Но спрашивать не хотелось. Она боялась обнаружить свой интерес к Головину. Это лишнее. Баська тоже не упоминала о Федоре. Да она и не была с ним знакома. Они с Дусей все время говорили о покупке домика в деревне. Дуся влюбилась в эти места, Иван тоже, и они пообещали через неделю приехать снова и тогда окончательно решить все вопросы. После звонка Федора они живо собрались и уехали, хотя сначала думали остаться до утра. Закрыв за ними ворота, Баська спросила, «Ты наружно не сказала, что знаешь его?» — Да нет, просто к слову не пришлось. Знаешь, в этом что-то есть. В чем? В том, что Дуська была здесь, когда пришло известие о его разводе. Это не развод. Они еще не женаты, просто ссора. Он еще сто раз может передумать. — А ты ему этого не позволяй. — Как я могу... Ты не просто можешь, ты обязана. Это почему? А потому. Не понимаю. Понимаешь, прекрасно понимаешь, просто придуриваешься. Ну зачем мне придуриваться? От страха. Ты боишься. Чего? Всего. А он, похоже, тебя любит. Ах, боже мой, его любовь. Он Маку тоже любил, он ее. Не любил. Она ему просто подвернулась в подходящий момент. А вот то, что он примчался в твой двор, почувствовав, что тебе грозит опасность, это дорогого стоит. Да брось, Баська, он писатель. Он все это придумал. Наверняка оказался там случайно. У нас большой дом, там живет прорва народу. Мало ли, кому он приезжал. Ну, допустим. А ваша поездка в Питер? Это от скуки. На этом заседании была такая тоска. А его готовность пойти в милицию? Ну, это просто попытка джентльменства. Да он и не ходил наверняка. Ему не до того было. Он с Макой ссорился. — Ну как ты можешь это знать? Твой мобильник здесь не берет. Баська, ты так жаждешь меня с ним свести? — улыбнулась Ангелина. — Гелечка, у меня сердце кровью обливается, когда я на тебя гляжу. — А что? Я такая жалкая. — Совсем не жалкая, но такая одинокая. — Ну и что? — А разве мужик гарантия от одиночества? — Любимый? — Да. — А кто тебе сказал, что я его люблю? — Полюбишь. — Баська! — Ты посмотри, какая у него родня! Дуська, Иван, дети! Давно не видела такой чудной семьи. Да, они милые. Кстати, Дуська сказала, что ты ей ужасно понравилась, что ты красавица, что она всегда завидовала таким стильным женщинам и еще сказала, что ты значительная. Вот! Приятно слышать. Гелька, но он тебе тоже нравится? — Да, нравится, но не более того. — А расскажи, какой он? — Да я уже говорила. — Нет, ты просто рассказывала вашу историю, а ты набросай мне его портрет. — ну? Составить фоторобот? — усмехнулась Ангелина. — Я не шучу. Вот расскажи мне, как на духу. — Какой он, по-твоему? Начни с внешности. — Ну, внешность у него... Приятное. он немного выше среднего роста очень широко плечи, глаза серые с темным ботком, волосы светлые с проседью уже немного поредевшие, рот красивый ресницы пушистые руки большие мужицкие а голос голос как голос ничего выдающегося Пожалуй, это относится ко всему его облику. Ничего выдающегося, но в целом впечатление оставляет приятное. Ну, наверное, это все. Воспитанный? В меру. Даму вперед пропускает, но стул в ресторане не отодвинет. «Подумаешь!» — ты спросила и ответила. — А тебе хочется, например, приготовить ему что-нибудь вкусненькое? — Да я не думала на эту тему. — А ты подумай. — Господи, Баська, ну что ты ко мне привязалась? — По-моему, головина это твоя судьба. — Ты же его даже не видела. И потом, Альянс, издатель, писатель — штука сомнительная. — Почему? — Я не знаю даже, как объяснить. «Просто мне так кажется. Чепуха, нормальный альянс, актриса и режиссер, актриса и драматург, и наоборот, актер и драматургесса, дирижер и певица, самый нормальный альянс. Отстань, Баська, не отстану. Я хочу, чтобы вы сошлись и тоже купили тот домик. Вот было бы здорово». Летом Дуська с ребятами и Федор жили бы здесь, а в выходные вы с Иваном приезжали бы. Ой, как хорошо, а! Нет, ну ты меня достала. Я, пожалуй, поеду сегодня. Не вздумай. Тогда отвяжись от меня. Так и быть. Поедешь, как собиралась завтра днем. Да, Федя, это еще легко отделался. Только зачем Пижота было покупать? Дорогая машина, хватило бы с нее и Жигулей, заметил Иван. Или уж Рено все подешевле. Нет, правильно, тряхнула головой Дуся. По крайней мере, она не сможет вякнуть, что он ей что-то должен. Твое счастье, Федька, что ты квартиры не лишился. Так, ладно, проехали. Там что-то еще надо доделать у тебя? Вероятно, но. Я, честно говоря, не знаю. Я не вмешивался. — Ничего. Ты пока живи у нас, а я завтра съезжу, посмотрю, и мы в два счета приведем все в порядок. Только уж ты, Федя, впредь, будь посмотрительней. бедный мой братик. — Федя, тебе новая жена нужна? — басом осведомил Шурка. — Боже, сохрани! — засмеялся он. Ему сейчас было хорошо. — А у тебя что, есть кто-то на примете? Иван подхватил дочку на руки. — Угу. — И кто? — Тетя Бася. — Не выйдет. У тети Баси муж есть. — Она хорошая. Ну, тогда еще можно Гелю. Федор вздрогнул. — А кто это? — Геля. — Да там была Баськина подруга. Кстати, очень интересная женщина. «Кто такая?» «По твоей части, между прочим, издательница». «Миленич?» «Холодея», — спросил он. «Да-да-да, красивая фамилия. Я только вспомнить не могла. Ты ее знаешь?» «А что она там делала?» «Ну, говорю ж, Баськина подруга. Она мне понравилась. Только какая-то одинокая, жалкая ее Федь. «Ой, а, а, а что с тобой?» — А что, так побледнел? — Ради бога! — Адрес! — закричал Федор. Какой адрес? — Адрес, адрес давай! — Чей адрес? — совершенно растерялась Дуся. — Федя, я тебе объясню, как ехать, — сообразил Иван. — Там дорога нормальная, но ты особенно не гони. Она собиралась уезжать только завтра к обеду. — Успеешь? — А может, вообще утром поедешь? — Федя... — А что у тебя с Ангелиной? — опомнилась. Сестра не знаю пока, но я должен срочно ее увидеть и рассказать одну дурацкую историю. Федя, я тебя не пущу, ты опять наломаешь дров. Ладно, ладно, поеду утром, я что-то устал. — Шурка? — Шурк. — А тебе Геля понравилась? — Ничего, но, Бася, лучше. Вот видишь, ждучка «Твоя дочь ее одобряет. А помнишь, куда она советовала отправить маку?» Федор встал в пять утра, взял приготовленный дусей с вечера термос кофе, пакет с бутербродами и тихонько вышел из квартиры. На улице было темно и холодно. «Ого!» — подумал Федор градусов. «Пятнадцать, не меньше». Уже выехав за кольцевую, он вдруг спросил себя, «Зачем ты туда мчишься?» Рассказать идиотическую историю о том, что лже-милиционера ей прислала ее домработница Роза Марковна, решившая сосватать ее со своим соседом, который оказался двоюродным братом настоящего мента и, к тому же, человеком со слабой психикой. Представляясь майором милиции, он чувствовал себя куда увереннее с женщинами, чем в собственном обличии не слишком удачливого риэлтора. Каретинская даже не слишком смешная история. Но зачем же так торопиться рассказать ее? Или я просто хочу ее видеть? Разумеется, хочу. Теперь я имею право. И нет больше преград. И еще одно. Когда вчера Дуська сказала, что ее жалко, у него все перевернулось в груди. Ее не должно быть жалко. Она так хороша. Проехав уже километров восемьдесят, он вдруг затормозил. Налил кофе из термоса, отхлебнул. Зачем я еду? Куда? Она же может воспринять мой приезд как... как что. А черт ее знает, она может истолковать его как-то неправильно, подумать, что я... что я чего-то хочу от нее. А я разве не хочу? Еще как хочу. Но все равно это слишком скоропалительно. Да нет, не так уж. Вот если бы я вчера сорвался, а так все-таки... Утро вечера мудренее, а может вернуться, подождать ее в Москве, позвонить по телефону, услышать хрипловатый голос. Нет, я пока не назвался Груздем, так нафиг лезть в этот новый кузов. Не полезу ни за что. Он развернулся и поехал назад. Стар я уже кидаться. Дуське было ее жалко? «Ерунда!» дуски вообще жалко всех незамужних и неженатых. Поеду сейчас к Левушке и напьюсь. Самое милое дело. Вдруг он увидел девушку в платочке, голосовавшую на дороге. Причем это явно была не придорожная искательница клиентов, а просто деревенская девушка. Он затормозил. — Ой, Гянька, подвезите до разъезда. — Садись. Она села, некрасивая, лет двадцати восьми. Наверное, она поглядывала на него с опаской. — А до разъезда далеко? — спросил он. — Да нет. — Километров восемь. Только у меня денег нет. — Да не нужны мне твои деньги. — Ой, спасибо! — девушка развязала платок, сняла. — жарк тут у вас. — Ой, мамочки, сережку потеряла! — вскрикнула она. — Что? — — Сережку потеряла. Дячка, остановись, ради бога, я поищу. А ты уверена, что здесь потерял? — Не знаю я, — всхлипывала девушка. Он затормозил, и они вдвоем стали искать сережку. Нашли довольно быстро. Сережка была дешевенькая, с каким-то красным камушком, а скорее даже стеклышком. Но девушка была счастлива. — Это мне муж подарил, — сообщила она. — Странно. Эта история началась с Сережки и кончается тоже Сережкой. Нет. Она не может так кончиться. Не может и не должна. Ну, далеко еще? Спросил он. Да нет, вот сейчас мост будет, а от моста еще километр. Он прибавил скорость, высадил девушку не слушая ее благодарного лепета снова развернулся и погнал на бешеной скорости сережкой кончилась не повесть а лишь пролог к ней он увидел ее сразу она играла во дворе с большой лохматой собакой по случаю мороза на ней был какой то Тупый ты деревенский платок. — Кулема! — сказал он про себя, и сердце зашлось от нежности. — Здравствуй, грусть!